это назовут бесчеловечностью, варварством, и за п е р о ж н ы м и со взбитыми сливками, за чашечкой мокка со смаком. Повторят все подробности, ибо сгорит ваш Макс не тихо, не терпеливо и не быстро. Я вижу, как он подпрыгивает и корчится. Я слышу, как он визжит. ш а р б а м все еще ничего не отвечал. Макс спокойно слушал мои речи. Я был в ударе. Говорить... Неотступно наседать на него. А ведь вполне разумно было бы попытаться сделать так, чтобы они потребляли меньше пирожных. Но тогда надо было бы написать на табличках, сколько калорий содержится в каждом лакомстве, и подавать его вместе с такой табличкой. Например, порция кекса с изюмом соответствует 424 калориям. Причем подразделить на углеводы, белки и жиры. Это что-то дало бы, Филипп. Просветительская к о м п а н и я против общества изобилия. Когда я стал перечислять ингредиенты шварцвальдского вишневого торта с их калорийностью, Шербаума несколько раз вырвало на мостовую перед террасой к и м п и н с к о г о Механизм некоторых вилочек дал сбой. Шербаум давился. Извергать было уже нечего. Прежде чем собралась толпа, движение пешеходов уже застопорилось, я увел Филиппа, искулившего Макса, через Фазаненштрассе в толчую предвечерних ф л а н е р о в как быстро можно скрыться. В автобусе я сказал, это подействовало сильней, чем если бы вы сожгли собаку. Но ведь они же не знают, почему я блевал. Все равно вышло замечательно. Когда они смотрели, Филипп, как они смотрели? Не я. Они должны блевать, когда будет гореть Макс. Ничего, ничего. Такое бывает. Внутреннее волнение. Вы просто не хотите это признать. «Я сел в лужу!» Я предложил ему не идти сразу домой, а выпить у меня чаю. Он кивнул и ничего больше не говорил. В лифте он держал Макса на руках. У него выступил пот на лбу. Я сразу поставил на плиту чайник, но он вдруг отказался от чая, пожелал только проболоскать рот. Когда я предложил ему о т д о х н и т е немного, Филипп, он послушался и лег на мой диван. «Одеяло?» «Нет, спасибо». Он уснул. Я сел за письменный стол, но не стал открывать папку с начатым. Пустая рамка для фотографии, обломки ступки в качестве пресс-папье. Вокруг заголовка на желтом картоне «Проигранные сражения». Я принялся омолевать фломастером какие-то унылые завитки. Ах, это торт! т Ах, это нежное печенье! Ах, эти взбитые сливки! Ах, это общедоступная сладость! Шербаум проснулся около шести. Горела только моя настольная лампа с ее небольшим кругом света. Шербаум оставался в полутьме. «Теперь я пойду». Он взял Макса, который спал на моем берберийце, на поводок. Надев пальто, сказал, «Мне следовало бы теперь, наверное, сказать большое спасибо». Пошел л е он к Веру л е в а н д я бездарь». «Ну уж скажи, что я самый настоящий бездарь». И утешала ли она его неустанно гнусавя? «Ах, брось, Флипп, сделай это и все, не раздумывай». Почему ты этого не делаешь? Это же совершенно ясно. Это же факт. Это же будет отход от теории. Это же практика, ф л и п Сделай это. И легли ли они среди матерчатых зверюшек, в е р у Врач сделал мне одолжение. Не рассмеялся, когда я рассказал ему о шербаумовской рвоте на людях. Телефонный его диагноз был таков. Это не задача только утвердить вашего ученика в его намерении. Известная реакция наперекор. Не хотите ли зайти с мальчиком ко мне? Такой уж он человек, общительный. Я могу выложить ему что угодно, даже самое нелепое свое предложение, например, такое...